Глава 9. Из дверей гаража вырвалось облако смрадного дыма. Байк лежал у входа, там, куда его откинуло взрывной волной. Я же лежал спиной на земле и прижимал ладони к ушам, пытаясь унять колокольный звон. Мысли путались, но я четко понимал, что остался жив лишь чудом. Не вернись я за оружием, части моего тела раскидало бы по округе. Меня задело самым краешком взрыва, поэтому я отделался лишь парой ушибов. Я кое-как поднялся и осторожно пошел к байку. Не дай бог он поврежден. Голова кружилась, а во рту ощущался стойкий привкус металла. Мотоцикл, к моей радости, оказался цел. Благо конструкторы учли в каких условиях его будут эксплуатировать, поэтому большая часть узлов была надежно защищена специальными кожухами, которые ничуть не пострадали. Всё же Патагония это вещь. Ведь сам байк, как я успел понять, проектировали таким образом, чтобы подобное падение для него не стало фатальным прямо не мотоцикл, а двухколёсный внедорожник. Хух, отлично. все работает. Одной проблемой меньше. А вот мое оружие раскидало по земле. Как окажусь в безопасности, придется все тщательно почистить. Собрав свои драгоценные трофеи, я дождался, пока дым немного рассеется и зашел внутрь. Кейса не было на месте, где я его оставил, валялись лишь оплавленные куски алюминия и чернело грязное пятно. На полу не было ни крошки, словно исполинское метло из мели весь мусор. Бетонные стены и тяжелый верстак частично погасили взрывную волну, а оставшаяся ее часть выбросила меня за ворота. Странно, что при этом меня не посекло осколками. Вон, сколько их засело в стенах. Хотя ничего удивительного, взрыв не был рассчитан на большую площадь. Тот, кто активировал бомбу, был уверен, что кейс у меня в пределах досягаемости, а лишний вес поражающих элементов вызвал бы ненужные подозрения. Да и к чему такие сложности, если цель не обременяет себя защитой? Наверное, поэтому подрывник решил, что мне хватит и осколков от корпуса взрывного устройства. Ай, болит, гнида ты такая. Да я тебе за это башку откручу. Захотел меня убрать, пустить в расход? Теперь мне ясно, что скрывалось за намеками старика у выхода из фрегата. Он каким-то образом определил, что у меня в кейсе бомба с часовым механизмом, хотя это как раз не удивительно. У большинства слепых отличный слух. Дед мог услышать тиканье таймера. Или же подслушать обрывки чужого разговора. А вот я идиот, мог ведь и догадаться о подготовленной пакости. Крупный заказ, предоплата, похищение. Теперь стало ясно, почему Айболит так нервничал и спешил поскорее от меня отделаться. Ведь очевидно, что намеки Айболита о том, что меня ищут, были нужны лишь для того, чтобы я как можно скорее покинул пределы форта. Ему не хотелось отвечать перед хозяевами форта за взрыв на их территории. Да и при взрыве внутри стен мою гибель приписали бы айболиту. А так нет человека нет проблемы. Нашу беседу во фрегате видели все. Может быть, расчет заказчика был на то, что я вспылю и начну выяснять отношения и размахивать оружием? Только вот я поступил куда более предсказуемо: выполнил заказ, отдал груз, забрал деньги. Нашу встречу едва ли можно было бы связать с моей гибелью, ведь и ссоры между нами не было. А раз так Твоее алита попросту не было мотива меня убирать, ведь он открыто рассчитался со мной на глазах за всяк в заведении. Все честь по чести, его репутация кристально чиста, а то, что после этого штуцер бесследно исчез, так это из-за того, что он перешел дорогу наблюдателем. а добрый доктор тут не при делах. Пес его знает, что произошло сбитым жизнью наёмником за пределами защищенного периметра. Может, его сожрали твари или же напали мародеры. а вот заказчик не при делах. Витяй болит, врач и давал клятву Гиппократа, а там ведь четко сказано: не навреди. Эх, это, конечно, меня занесло, но картинка складывалась четкая. Хотя много ли я знаю о заказчике? Он же не так давно появился в мешке. Вполне возможно, что до этого он скрывался под чужим именем, а меня он захотел убрать потому, что я сунул нос не в свое дело и узнал много лишнего. Неужели это я своими словами спровоцировал заказчика? Хотя это бред. Ведь все указывает на то, что доктор изначально хотел меня шлепнуть. Не случайно же он настоял на оплате наличными и личной встрече без посредников. Куда проще было бы сделать мне перевод, чем тащить сюда всю сумму наличными. Да и ко мне он для дела не пожалел. Неужели я продешевил, и заказ стоит больше? А, к черту догадки. Сейчас нужно замести следы моего пребывания здесь. Главное, чтобы заказчик был уверен, что я погиб. А когда он окончательно расслабится, нанесу ему визит вежливости. Не знаю, во что я влез, но до ночной стычки с наемниками во главе с американцем я считал Айболита надежным деловым партнером. Хотя, кто меня с ним свел? Мирзо? Да, точно. Ведь изначально мы познакомились в его забегаловке, и именно этот человек поручился за то, что Айболит надежен. Мамой клянусь, штуцер, ты не пожалеешь, передразнил я толстого шашлычника. Нет, покушения я спускать на тормозах не буду. Да и я уже твердо решил, что заберу пацана у этого ублюдка. Не знаю, что сейчас мною движет, корыстный интерес или же остатки совести, но как бы там ни было, нужно попытаться найти родителей пацана. Вполне может быть, что они его ищут. Но для начала поквитаюсь с Эболитом. Правда, для этого мне придется собрать о нем максимально подробную информацию. Мне даже интересно узнать, сколько ему заплатили за то, чтобы он организовал мою гибель. Вот только есть одна маленькая загвоздка. Айбалит не поверит мою гибель без железобетонных доказательств. Не дай бог он узнает, что я жив. Ведь если это произойдет, он попросту заляжет на дно и уже оттуда начнет действовать. Нужен подходящий труп, оружие и байк. Хотя нет. Байк для инсценировки я уничтожать не стану. Вытащив одну из трофейных помп, я бросил ее в грязь. Сейчас у мотоцикла осталось в запасе почти 90 километров хода. До рассвета еще пять часов. Если я поднажму, то вполне успею к ближайшему форту. Там заряжу батарею, пристреляю оружие и пополню запасы провизии. Заодно наведу кое-какие справки о байболите. Неожиданно я вспомнил о перевернутом пикапе и давешних стрелках. То, что нужно, я потер руки и завел мотоцикл. Выбросив комья грязи из-под колес, я разогнал байк до 80 километров и помчался в направлении места ночного боя. Байк кидала из стороны в сторону. Дорога была влажная. И не будь на колесах зубастых протекторов, я неминуемо бы оказался в кювете. Пара разгоняла ночную темноту, электромотор едва слышно жужжал, а я внимательно смотрел по сторонам, опасаясь нападения тварей. Наконец-то за поворотом дороги я нашел место ночного столкновения. Анихреновый я тут исполнил. Первое, что бросалось в глаза это кости. Много костей. Я срезал чехол с одного из сидений и, продолжая держать под контролем округу, принялся за сбор останков. Оружия и ценностей в пикапе не нашлось. Похоже, кто-то уже здесь помародёрил. Спустя несколько минут с подготовкой было закончено. Собрав все необходимое в импровизированный узел, я закрепил всё позади себя и, развернув мотоцикл, помчался обратно. Оттормозившись у гаражного кооператива, я принялся за дело. Вряд ли Айболит будет долго ждать. У меня в запасе не больше десятка минут, чтобы отсюда убраться. Я остановил байк, захлопнул дверь гаража и разбросал кости перед входом. Будем надеяться, что тех, кого пришлёт Айбалит, будет легко перехитрить. Мне нужно лишь чуточку времени на то, чтобы подготовиться и нанести ублюдку ответный удар. Конечно, достать его за охраняемым периметром будет нелегко. Неплохо было бы его выманить, вот только чем? Мой заказчик не полный идиот, и он-то не купится на кучку костей. А раз так, то не позднее, чем следующей ночью он покинет форт и двинется в более безопасное место. Наверняка самое болит лишь посредник сделки. Ведь для того, чтобы отследить караван наблюдателей и узнать об их живом грузе, нужны нехилые ресурсы, а они у заказчика есть. На кого он работает? На правительство? Если да, то с какой стороны? Штаты? вполне может быть. Даже посланные мне след наемники косвенно этому подтверждение. А еще нанявшая болита люди ему не доверяют. Ведь иначе они бы не стали устраивать мне встречу на подступок к форту. Или же это была самодеятельность доктора? Может быть, Если я прав, а я прав, а американец и прочая мелочь это лишь пешки в чужой игре, а значит, их тоже рано или поздно уберут с шахматной доски. Мое чутье подсказывало, что в этом деле замешаны большие деньги, а где большие деньги, там и большие люди. А кто у нас самая известная фигура в мешке? Правильно, Мозай. А там, где появляется этот старый черт, лучше не отсвечивать. Ну я и вляпался. Подзаработал, блин, деньжат. Ну ничего, прорвемся. Теперь у меня появился счёт к еболиту, а я очень не люблю оставаться в долгу. Выкрутив рукоятку газа, я направился на север.